Часть 4. Отель Китай, Шанхай, 20 сентября 1937 года. Глава 12. Те, кто путешествует по арабским странам, часто отмечают, что местные жители во время разговора слишком близко продвигаются к собеседнику, чем приводят иностранцев в замешательство. Разумеется, это всего лишь местный обычай, отличающийся от нашего, и всякий широко мыслящий человек очень быстро перестаёт замечать неудобства. Я постоянно напоминал себе, что должен также относиться к тому, что за 3 недели пребывания в Шанхае стало для меня источником постоянного раздражения, а именно здесь все, похоже, считали своим долгом при первой возможности заслонить мне панораму. Стоило войти в комнату или выйти из машины, как кто-нибудь, широко улыбаясь, непременно вырастал прямо передо мной, загородив всё поле зрения и лишив возможности видеть что-либо вокруг. Нередко виновником оказывался сам хозяин дома или тот, кто меня в данный момент сопровождал, а уж если кто-то из них и не успел сделать этого, а недостаток в зеваках, готовых немедленно исправить положение, никогда не бывало. А насколько я успела заметить, Представители всех национальностей, составляющие местную общину, англичане, китайцы, французы, американцы, японцы, русские вполне усвоили и с одинаковым умозрением исполняли вышеозначенный ритуал. Откуда следует неотвратимый вывод: этот обычай уникальное достояние международного Шанхайского settlement, единственно способное сокрушить все здешние расовые и классовые барьеры. Мне понадобилось довольно много времени, чтобы осмыслить эту местную эксцентричную особенность и понять. Именно она лежала в основе дезориентации, которая грозила полностью обескуражить меня в первые дни после приезда. Теперь я Хотя меня это порой по-прежнему жутко раздражает, я уже не воспринимаю попытки заслонить мне обзор как нечто заслуживающее серьёзного внимания. Кроме того, я обнаружил другую полезную шанхайскую привычку облегчать себе жизнь. Здесь считается вполне позволительным на удивление грубо рассталкивать людей, чтобы проложить себе дорогу. Сам я пока не сумел заставить себя подключиться к подобной практике. Однако неоднократно имел возможность наблюдать, как изысканные дамы на светских раутах весьма решительно толкаются, ни у кого не вызывая при этом осуждения. На второй день своего пребывания здесь, вводя вечером в бальный зал отеля Палас, располагающийся в пентхаусе И не успев еще приспособиться никто и ни к другой забавной местной привычке, я несколько раз по ходу вечера оказывался на грани нервного срыва из-за того, что мне тогда еще представлялось следствием чрезмерной перенаселенности международного сеттельмента. Едва я вышел из лифта и увидел шикарный ковер, устилавший пол коридора, вдоль которого выстроились швейцары-китайцы, Как прямо передо мной выросла мощная фигура одного из хозяев вечера, мистера Макдональда, сотрудника британского консульства. Пока мы двигались ко входу в зал, я заметил, что каждый швейцар, мимо которого мы проходили, очень мило кланялся, но не успели мы именовать и троих. Всего швейцаров стояло по шесть или семь с каждой стороны. как другой распорядители вечера некто мистер Грейсон, представлявший Шанхайский муниципальный совет, заслонил от меня и этот вид, подойдя сбоку и продолжив разговор, начатый ещё в лифте. А как только я вступила в зал, где, по словам хозяев, нам предстояло насладиться выступлением лучшего городского кабаре и обществом шанхайской элиты. Тут же ощутился в самой гуще дефилирующей толпы. Высоченный потолок со свисающими с него роскошными люстрами позволял предположить весьма внушительные размеры зала, хотя убедиться в этом долгое время возможности не было. Продвигаясь в сале за хозяевами, я увидел вдоль одной из стен огромное французское окно, сквозь которое в зал лился свет закатного солнца. Заметил я также сцену в дальнем конце, по которой бродили, переговариваясь, музыканты в белых смокингах. Как и все остальные, они, казалось, чего-то ждали, а быть может, просто Наступление темноты, вообще в помещении царила суета, люди, толкаясь, кружили по залу без всякой видимой цели. Я чуть они потерял из виду своих сопровождающих, но тут мистер Макдоналд издалеке внул мне, и в конце концов я очутился за маленьким столиком, покрытым накрахмаленной белой скатертью, которому моим хозяевам не без труда удалось проложить путь в толпе. С этой более низкой точки обзора я увидел, что довольно большая площадка в центре зала оставалась свободной, наверное, для выступления кабаре, и что почти все присутствующие столпились на сравнительно узком пространстве вдоль стены, сплошь прорезанной французскими лапами. окнами. Столик, за которым мы сидели, оказался встроенным в длинный ряд других, но когда я попытался рассмотреть, как далеко простирается этот ряд, мне снова закрыли обзор. За столиками, непосредственно примыкавшими к нашему, никто не сидел, вероятно, толпа находила их неудобными. Наш стол и впрямь Вскоре стало напоминать утлый челнок, захлёстываемый со всех сторон волнами шанхайского высшего совета. А моё присутствие не осталось незамеченным, я слышал, как новость передавалась из уста в уста, и всё больше взоров устремлялось в нашу сторону. Однако пока обстановка не стала нестерпимой, я, несмотря ни на что, старался поддерживать беседу со своими спутниками, начатую ещё в машине по дороге в отель, и помнится, в какой-то момент сказал Макдональду: "Чрезвычайно благодарен вам за предложение, сэр, но предпочитаю вести дело в одиночку, следуя собственному плану. Просто я Привык так работать. Как хотите, старина, ответил он. Я лишь считал своим долгом предложить помощь. Кое-кто из людей, о которых я говорил, очень хорошо ориентируется в городе. А лучшие из них ничуть и не уступают сыщикам Скотланд-Ярда. Просто я подумал, что они могут сэкономить вам, да и всем нам, немало времени. Но вы ведь помните, мистер Макдоналд, я говорил, что решился приехать сюда только после того, как составил ясное представление о деле. Иными словами, мой приезд — отнюдь не отправная точка, а кульминация многолетнего труда. То есть, внезапно вклинился Грейсон: "Вы приехали к нам, чтобы раз и навсегда покончить с этим делом? Замечательно, чудесная новость". МакДональд метнул на сотрудника муниципального совета презрительный взгляд и продолжил, игнорируя его слова. У меня и в мыслях не было ставить под сомнение ваши способности, старина. Ваш послужной список говорит сам за себя. Но я хотел немного помочь с персоналом, который, естественно, работал бы исключительно под вашим руководством. Я предложил это для того, чтобы ускорить дело, как вновь прибывшему Вам, вероятно, не совсем ясно, насколько обострилась сейчас ситуация в регионе. Знаю, на первый взгляд может показаться, что жизнь здесь течёт неторопливо, но боюсь, времени у нас осталось не так уж много. Я вполне отдаю себе отчёт в сложности ситуации, мистер Макдоналд. Но могу ли уж повторить, У меня есть все основания полагать, что дело получит удовлетворительное разрешение в относительно короткий срок, при условии, разумеется, что смогу вести расследование без помех. Чудесная новость, снова воскликнул Грейсон, схлопотав при этом ещё один холодный пренебрежительный взгляд Макдональда. Чем дольше находился я в тот день в обществе сотрудника британского консульства, тем больше меня раздражала его манера делать вид, будто он и не более чем сотрудник протокольного отдела. И дело было не только в его неумеренном любопытстве по части моих планов и желании непременно навязать мне своих помощников. Утончённое лицемерное выражение лица, вкупе с изысканно ленивыми манерами, с головой выдавало его принадлежность к высшим чинам разведки. Вот почему устав, видимо, к тому моменту подыгрывать ему. Следующую реплику я обронила так, будто правда была нам обоим давно известна. Поскольку речь зашла о помощи, мистер Макдональд, вы действительно могли бы оказать мне неоценимую услугу.